Взвила на дальней дороге сирена скорой помощи. Тревожно вздохнула и заговорила толпа разноцветных болельщиков. Прокатилась к финишу одинокая лыжа, сорванная с ноги Савтии Вакина, и толпа расступилась перед ней. Ловко балансируя костылями, скатился к нему на одной лыже поколесниный «Друг, А, другая, взгоя, выпрямил спину и загарце нагаргнул вниз. Тобоганом какие то бодрые бодрыми уже жужжали ненуевые корыто с красным крестом, санитарные нарты-бабгаинжева типа. Разлеглись на толпаблик лесосну и метеором врезался в толпу, прикисался сверху седоголовый тренер. Вставко лежал сосны. Ленинслема глопнул по подбородкам, сбился на бок, струйка крови текла по лицу. Озабоченно проснулся в рассвет и открыл коробку со сверкающими инструментами. Всякий взгляд был бездумно светел, бездумно прост. И Отражались с ним цветные пятна сосны, горы и снег. Каблуки в каблуки облаки горных баттинок, склон тренер сам спускал Сашку Сашку Шапку он где-то потерял, и солнце безжалостно рассеивало синеву рваный трам поперёк лица. И в безжизненный глаз. Живой Тренерский глаз неотрывно смотрел на Сашку. "Саш. Саш", их позвал тренер. Но бездумен по-прежнему был взгляд Сашки Вакина, бездумный и простой. Утверждается, что в критические минуты перед глазами человека проходит вся его жизнь. Актёр не встречал людей, сказавших бы со мной это было, но он встречал тех, которым смертный миг приходили в голову подсторонние мысли. В бомоущенный мозг Сахивакина занес был не горькими мыслями. Не мог он осознать и свое положение. Перед его глазами вроде бы как кино плыли цветные картинки давние мечты, вставали люди, которых он никогда не видел, но знал лучше многих рядом. Кабачок Кобыток пьюстикит. Лондон, 1818. Май в Лондоне 1818 года был ветреным и холодным. Туман закрывал стены домов, булыжник и на узкой припортовой портовой был мокр. из этот этого еле-еле фонарь, укрепленный над вывеской кабачка Кобытка пьюстикит. На вывеске был изображен кит с кружкой. Кабачок этот был темен, пуст, в голосы своих стенах, треугольных столах, и за пустой стойкой стоял молчаливый хозяин, вперев пространство, ничего не выражающий взор. В этом мрачном заведении нельзя было пить в одиночку. Посетителей же было трое: Толстяк в вязаном жилете, явно рыботорговец, Одетые малый с из бедовыми видавшими вида с невиди глазами, в матросской суконной куртке. И вот одного рассмотреть было нельзя, потому что он не то спал, положив голову на руки, не то просто задумался о безысходности бытия. Все трое сидели за одним столом, освещенные одним кругом света. Император, Карл Пятый и Королева торжественно подняв палец, говорил рыба торгуется. При слове королева, человек поднял голову. Был он горбонос, смугл, низденьвея южного облика. И королева венгерская покосившись продолжал рыботорговец, постисили могильный камень с ломантис Бинкельса». Бинкеса. заслужил такую сласть этот ломантис, тем, что изобрел новый и прекрасный способ засолки сельди. «Весь мир, есть сизый, но способ засолки и ерунда. Горбаносы снова поднял тяжёлой голову. на смуглом худом лице тревожные бляшками белели глаза. Тыска, венгерская королева, посетили могильный камень. Гузо на Иерусалиме нас жало так. Он взял в руке глиняную кружку, и зауе в грязных ладонях кружка треснула. Две монеты сказал пространство, хозяин не повернув головы. Радуйся, что я жив, грабитель, отмахнулся матрос. Я говорю: "Начали жало, потом отпустила. И когда опять жало, я опять отпустила, то была половина тепеуновой воды. Кто выкидывал сундучки на крошечный лед, кто поносил всех святых?"